были изогнуты таким образом, что звуковой луч искривлялся и не достигал поверхности моря. Корабль находился в мёртвой зоне, вне слышимости. В общем, ничего сверхъестественного. И вообще, за год работы в роковом треугольнике сотрудники института убедились, что там не происходит ничего таинственного. Должен огорчить набор загадок об исчезновении летучих голландцев, самолётов и тому подобного полностью расшифрован. Скажем первое. Мы ошвартовались в саванне. Американские ученые, поднявшиеся на корабль, принесли газеты. «Коллеги, одну тайну можно сбросить со счетов», — сообщили они, смеясь. Разворачиваю газету. Тайна летучих голландцев раскрыта. Полицейское управление опубликовало подробный отчет о разоблачении шайки преступников, орудовавших в этом районе Атлантики. Современные пираты нападали на небольшие корабли, ликвидировали их экипаж и пассажиров, а судно использовали для контрабандных рейсов. Затем бросали их в море, имитируя поспешное бегство, оставляли недокуренные трубки, недопитый кофе и другие атрибуты, получившие столь подробное описание в легендах. Сенсационные сообщения о загадках Бермудского треугольника настолько подогрели интерес широкой публики, что нашему институту Пришлось выделить сначала одного сотрудника, затем еще двух для выступлений в Севастопольском морском клубе на телевидении на открытой эстраде городского парка. Кандидат географических наук Гансен провел несколько таких встреч. Он готов ответить на вопросы о широко известных тайнах Бермудского треугольника. Самую большую популярность получила трагическая история гибели в декабре 1945 года эскадрильи-19. Вылетев для патрульного полета с военно-морской базы во Флориде, пять бомбардировщиков бесследно исчезли при чудесной погоде. Различные источники излагают вариации радиопереговоров командира эскадрильи Тейлора с базой. «Тревога! Мы, видимо, сбились с курса. Земли нигде не видно». «Сообщите свои координаты», — запросил Центр Управления. «Сами не поймем, куда нас занесло все компасы, вышли из строя, приборы словно взбесились. И последняя радиограмма. Не вылетайте за мной, кажется, они из космоса». Тем не менее в воздух поднялась летающая лодка «Маринер» с экипажем из 13 человек. Через 10 минут радиосвязь с ней была прервана. В поисках приняли участие десятки кораблей и 300 самолетов. Ни обломков, ни спасательных плотов не было обнаружено. Самолеты словно провалились в дыру в атмосфере. На самом деле ни одна из военно-морских баз подобных радиограмм не зарегистрировала. Командир Виршинг, бывший на связи с эскадрильей, публично отказался от приписываемых ему радиопереговоров. Самолеты не исчезли при чудесной погоде, а продолжали полет после девятнадцати часов, когда налетел ураган. В официальном докладе сообщалось, что Тейлор потерял ориентировку, спутов острова Флорида-Кис с похожими на них Багамами. Его сообщение звучало так «Не вылетайте за мной, я понял, где нахожусь». И далее шли координаты. Неверный курс вывел группу в открытую Атлантику. Кончилось горюче, и самолеты пытались совершить посадку на штормящий океан. «Эвенджер» может продержаться на поверхности воды максимум 45 секунд. Поисковый самолет «Маринер», вылетевший на помощь, взорвался в воздухе. Это зафиксировано в бортжурналах, проходящих в этом районе кораблей, и в то же самое время самолет исчез с экрана радара. Последняя радиограмма сообщала об ураганном ветре на высоте. Достаточно было малейшей искры, чтобы летающий бензобак, как прозвали маринер, за возможность нести огромный запас горючего, взорвался. Результаты официального расследования опубликованы. Тем не менее, легенда о таинственном исчезновении самолетов продолжает жить. Согласно другой широко известной истории, японский танкер Райфу Кумару бесследно исчез мгновенно после странной радиограммы. Опасность нависла, как кинжал, скорее на помощь. На самом деле береговые станции приняли обычный сигнал бедствия. Большая опасность — быстро на помощь. Корабль, прибывший в район бедствия, не смог оказать помощи. Он застал танкер уже тонущим в бушующем океане. И этот факт зафиксирован в документах береговой охраны Соединенных Штатов Америки.